Глава 11 На следующий день в районе полудня мы с Борисом сидели в офисе. «Я проверил членов семьи Димкиных», — отрапортовал Батлер. «Ничего дурного ни о ком не нашел». В соцсетях ни Якова, ни Ольги, ни детей нет. Жена Яши, дочь Андрея Алексеевича, который служил когда-то алтарником в храме, около Грунска. У него были дети от двух жен. От второй — Екатерина, Федор и Ольга. Катя — старше. Ее имя сейчас прозвучало впервые, удивился я. Екатерина в 11 лет поступила в музыкальное училище, продолжал Боря. Ее прописала к себе Варвара Сергеевна Полканова. Она давно скончалась. Екатерина место жительства не меняла. Она работает на радио. Возможно, у нее был конфликт с семьей, — предположил я. И, вероятно, ни Ольга, ни Федор о ней не знают, — дополнил Боря. Оля появилась на свет, когда Катя уже жила у Полкановой. Федя, к моменту переезда девочки в столицу, Был совсем маленьким. И тут ко мне прилетело сообщение от Гоги. «Можешь позвонить?» Я набрал номер друга детства. «Слушаю тебя. Что случилось?» «Прикинь, Вадим умер», — огорушил меня бизнесмен. «Муж твоей жены?» — уточнил я. «Ну да», — подтвердил Гога. «Его инсульт разбил». «Неприятно», — пробормотал я. «Молодой мужик», — вздохнул Бобров, — «вчера мы с тобой видели его живым и здоровым. И, упс, час собственной смерти никому не известен, сказал я. «Это да», — согласился Гога. «О мертвых плохо не говорят, но Вадима даже при всем желании никак нельзя назвать полезным членом общества». «Что ты собираешься делать?» «Хотел сегодня поговорить с Антипиным» ответил я. «Но теперь это намерение неосуществимо?» «То есть ты свободен?» уточнил Гога. «Да», — согласился я. «Можно я заеду? Дело есть. Нахожусь неподалеку». «Конечно», — разрешил я. И через минут пять раздалась трель домофона. Я вышел в прихожую и увидел Бориса и Веню, который снимал ботинок. В холле резко пахло одеколоном. «Зачем ты разувался?» — удивился я. «Ты же в машине ездишь, по улицам не ходишь». «Кое-какие привычки вбиты в меня с детства», — объяснил гость. «Я еще руки всегда перед едой мою». «О, привет тебе, собака. Рад познакомиться. Меня зовут Гога. А тебя? Иди сюда». а, -а, -а Небось, не понравилось, что от меня кошкой пахнет?» «У нас одно время...» жил представитель семейства кошачьих. Теперь он поселился в Англии у друзей Ивана Павловича. Ловит у них в замке мышей, — улыбнулся Боря. Демьянка любит всех. Гога присел на корточки. Иди сюда, дорогая, обнимемся. Демьянка осторожно приблизилась к гостю, уткнулась мордой в его руку, потом фыркнула несколько раз и удрала. «Похоже, я опять купил удушающий все живое одеколон после бритья», — засмеялся Гога. «Жена говорит, что у меня талант выбирать парфюм, который действует как отравляющий газ». «Ваня, вроде у тебя тоже нос зачесался». «Нет», — сдавленным голосом солгал я и чихнул. Гога рассмеялся. «Простите, люди добрые, не убивайте. У меня с нюхом беда, плохо запахи ощущаю». «Понимаю, вам сейчас меня придушить хочется. Прикиньте, каково приходится тем, кто на меня работает». «Апчхи!» «О, Господи!» «Самого пробрала». Все в порядке», — засмеялся я. «Пошли в кабинет». Сев в кресло, Веня сразу начал деловой разговор. «Только из-за Ирины я не выпер Вадима вон. Жена его жалела. Мне мужик вообще не нравился». С Ирой он прожил недолго. Моя супруга не дура, поняла, что за фрук ей попался, и быстро с ним распрощалась. Она полагала, что Вадим исчезнет из ее жизни. А вон как обернулась. «Почему я к тебе приехал?» Ира раз в году заставляет меня проходить обследование в медцентре. И Вадима туда отправляла. Я спросил у нее как-то, с какой радости мы тратим деньги на анализы этого идиота. Бобров постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Ваня, пойми меня правильно, и не думай, что я деньгами хвастаюсь. Сумма, которую надо отдать за чекап, для меня ничтожна. Даже не замечу, что потратил ее. Ужин с моим любимым коньяком в ресторане Алеши Кропоткина дороже обойдется». Но меня раздражал Вадим. Я только ради Ирки его терпел. Жена мне ответила. Дешевле нам станет, если мы поймаем какую-то его болячку в зародыше. Лечить запущенный случай намного дольше и дороже. Не сердись, милый. Ватька, не пришей кобыли хвост, он без нас погибнет. Ну, я и терпел дурака. К чему этот рассказ? Последнее обследование он проходил в начале января, за две недели до смерти. Могу прислать тебе результаты. Никаких предвестников инсульта. Давление, как у космонавта, 120 на 80. Всякие там УЗИ-шмузи, КТ, МРТ — все в норме. Холестерин не повышен. Есть бляшки, но они минимальные. С чего б его удар хватил? — На пике стресса все возможно, — начал Боря. Гога рассмеялся. — Какой стресс! Он жил на всем готовом. Ни малейших проблем, ни страхов. Ни женат. Детей не завел, ни о ком голова не болела, только с собой был занят. Грязнуля поганая. Нет, тут в другом дело. Я позвонил главврачу, потребовал ответа. Почему, по утверждению вашего специалиста, пациент Антипин был здоровее всех, а его инсульт убил? Главврач сообразил, что я могу стать его большой проблемой, и обещал разобраться. И через час я узнал что Вадим в том медцентре никогда не лечился. Бланки их для анализов похожи на те, что он Ирке присылал, но они не оригинальные. — Так, — пробормотал я. — Антипин никуда не ходил, — воскликнул Гога. Ирка имела глупость отправлять деньги за обследование на счет, который ей мерзавец сообщил. Оцените талант покойничка дурить голову даже такому специалисту, как моя жена. Не стану вдаваться в подробности, каким образом он мог ее обмануть. Тысячи падали в карман этого мерзавца. Прозектор в морге мне объяснил, что сосуды у мужика все бляшками забиты. Он не от удара умер, а от жадности и дурости. «Антипин упал при нас на пол», — поморщился я. «Потом изобразил потерю памяти». Веня хлопнул себя ладонью по колену. «Вот!» Как только ему пытались хвост прищемить, он живо спектакль устраивал. Один раз так ловко припадок эпилепсии изобразил, что даже я испугался. Да только после приступа любой болячки он на следующий день бодрячком выглядел. На аппетит не жаловался, ел, пил, гулял в свое удовольствие. И, повторяю, только о себе думал. Мысли о том, что детям новые ботинки нужны, а жене шуба, его не грызли. Свободный полет. Никакого груза, ни морального, ни материального. Доигрался. Прикидывался больным и умер. Жил Вадим в квартире, которая ранее принадлежала моей матери. А по завещанию досталось мне. Это небольшая двушка. Он несколько раз намекал, что хочет жить с Ирой в одном доме. В нашем подъезде трешка давно на продажу выставлена. Да никак своего владельца не найдет по причине цены. И вообще, Вадим мечтал иметь загородный особняк. Но я не реагировал на такие заявления. Хватит того, что он получал. Да и кто он такой? Бывший муж Ирки? Нашлась родня. Тьфу! Веня посмотрел на Бориса. Попросите повара кофе сварить. Батлер встал. Вам какой? Капучино? Латте? Эспрессо, — попросил Бобров. Боря ушел. «Ты ему доверяешь?» — неожиданно осведомился друг детства. «Целиком и полностью», — ответил я. «Завидую», — вздохнул Бобров. «У меня такого человека нет». «А супруга?» — спросил я и крикнул. «Борис, вернитесь! Наш гость передумал пить кофе». Батлер снова оказался в кабинете. «Жена», — повторил Веня. «Ну да». Только ей всего не расскажешь. Значит, поехал я туда, где жил Вадим. Документы его понадобились, паспорт. Хранить мужика надо. И что я увидел? Бардак в квартире. Не каждый человек аккуратен, — заметил Борис. — О! — поднял указательный палец Веня. — В точку. Но Вадим был зануднее всех зануд. Он когда к нам в гости заходил... Ботинки в холле ставил ровненько, пятка к пятке, носок к носку. А на кухне, на полке, все чашки ручками в одну сторону поворачивал. Жену это просто бесило. Еще полотенца в гостевой ванной как по линейке складывал. «Может, он просто убрать не успел?» — предположил я. И если память мне не изменяет, ты недавно назвал Вадима грязнули. «Моральным, да», — кивнул Гога. Нечистоплотный был тип. В остальном он и франт. Вечно у Ирки новые шмотки выпрашивал. Еще ныл постоянно. Район неблагополучный. Гастарбайтеров полно. Русского лица не видно. Взломают двушку, сопрут все. Приличные люди давно отсюда смылись. Опасно здесь жить. Понимаете? Борис улыбнулся. Прямой намек на смену жилья. Гога сделал неприличный жест. Вот ему. «Будь благодарен за то, что бесплатно двушкой пользуешься». Короче, в хате все перевернуто. Дверь закрыта только на один ключ. Про два других замка забыли. Что я мог подумать? «Что в квартире покойного похозяйничал посторонний», — высказал я предположение. «Вероятно, кто-то из соседей увидел, что уносят носилки с телом, и решил... Нет, перебил меня Бобров, умри в один дома, лежать бы ему там, пока Ирка не забеспокоится и не помчится проверять, что с ним случилось. Он в ресторане откинулся. Кто-то там обрадовались. Поэтому я быстро узнал про его смерть. Управляющий позвонил. Понятия не имел, что на хлебник ходит в то же заведение, что и мы с Иркой любим. Там цены не для нищих. Тьфу. Выяснилось что забывшим муженьком Ирки там долг немаленький числится. Его обслуживали, потому что считали моим родственником. Вот так. Но сейчас о квартире. Я пошел искать документы. В столе паспорта не нашел. Открыл шкаф в спальне, там коробка. Но он прямо как баба. В трусы ксиву спрятал. Я решил сразу шмотки для похорон собрать, а сумку не взял. Полез на антресоли, думал, может, там чемодан найду стул зашатался я уцепился руками за полку а она открылась полка открылась удивленно повторил боря вверх поднялся низ на месте остался уточнил гость типа ящик не глубокий а там я фото сделал Гога положил на стол айфон.